Глава третья. Пропавшее вещество. 9 часов 37 минут. Генерал Лебедев крутил руль микроавтобуса с такой ненавистью, что Малинин уже не раз вжимался в кресло. Столь крутой езды даже он не мог себе представить. Унтер-офицер понимал, что в случае катастрофы с ними ничего страшного не случится, не земля все-таки, но обгорят немного, однако инстинкт самосохранения за пазуху не спрячешь. Пару раз Малинин жмурился, когда им прямо в лоб направлялся звенящий колокольчиком индийский бас, но каждый раз водитель уходил столкновение буквально в паре сантиметров. «Бывалый мужик», — уважительно прикинул унтер-офицер. «Видать, большим начальством на земле был, раз так отвязно водит. На всех ему наплевать». Малинин слегка оробел в присутствии Лебедева. Оно понятно, что любой капрал учреждения по рангу выше, чем земной генералиссимус. Да и генералиссимус в городе случается, в общественных туалетах полы наяривают. Но военную косточку не вытравишь, все же настоящий генерал, рука просто сама к козырьку тянется. Все время поездки Лебедев угрюмо молчал, и Малинин почувствовал, что пора разрядить обстановку. «Погода сегодня какая хорошая», — сообщил он елейным тоном и тут же понял, что сморозил глупость. «Погода в городе традиционно либо плохая, либо очень плохая». «Ага», — прогремел Лебедев, бросая автомобиль на перерез очередному автобусу. «И чего?» «Ничего», — стушевался Малинин, просто так сказал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 «Если ты служил в армии, приказом сопротивляться бессмысленно. Ты повинуешься автоматически, как будто внутри тебя заложен чип». «Раз, два, три, четыре», — повторял унтер-офицер, выбрасывая тело вверх, опираясь на кулаки и проклиная себя за то, что завел с Лебедем идиотский разговор о погоде. Первым делом хакеры учреждений начали проверять IP какого-то далекого компа в замерзшем девятом круге. Похоже, это был единственный компьютер.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 Другой принадлежал человеку, которого Малинин каждый день наблюдал на совещаниях у шефа. Терзаясь сомнения, хунтер-офицер попытался прорваться к начальству, однако дверь кабинета оказалась заперта. На стук ни Калашников, ни его собеседник не реагировали. Не рискнув брать служебную машину, может, его благородию потребуется срочно отъехать, он понесся к начальнику таможни его, чтобы он распорядился подкинуть его до учреждения тот незамедлительно дал добро. Лебедев был не в восторге от перспективы служить шофером, однако приказы и он тоже привык не оспаривать. им шагом его прошествовали мимо шумной толпы грешников, в котором таможенники переворачивали чемоданы с одного разбившегося авиарейса, прошли через пункт охраны и на улице залезли микроавтобус. Пошло уже пятидесятое отжимание, когда машина резко затормозила и Малинин, не удержавшись на вытянутых руках, свалился на пол. Лебедев обернулся к нему. Оказывается, все это время он рулил одной рукой, а в другой держался секундомер. «Неплохо», — прогремел Лебедев. «Хотя мог бы побыстрее». маленин не смог произнести ни одного слова от такой наглости. Раскрыть-то рот он раскрыл, однако все столь необходимые на данный момент матерные выражения опять заблокировали сверкающим золотом блеском генеральские погоны водителя. «Классно водите», — произнес он, зачем-то снимая фуражку, как нищий при купца. «А то...» — гордо засопел Лебедев. — Я старик, чем хочешь управлять могу. Хочешь танком, хочешь вертолетом. — Ну а ты давай беги, — покровительственно добавил он, — а то опоздаешь. Малинин вылез из машины, кляняя себя за то, что позволяет так с собой обращаться к какому-то несчастному таможнику — ты всего лишь генерал, то есть максимум дивизии командовал, а понтов не меньше, чем у президента. Застрявшие в глотке слова наконец обрели свободу, однако Лебедев их не услышал.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 Пройдя в раздевалку отдела расследований, он быстро нашел нужный шкаф. Сотрудники сидят в кабинетах, но в остальном обстановка здесь спартанская, так как места на всех не хватает. Учреждение постоянно расширяется, работников становится больше и больше. Не в пример ящикам в архивном отделе, шкафы тут хлипкие, на обычных амбарных замках. Перехватив половчей прихваченный из машины ломик, он смачно саданул по замку. Как и следовало ожидать, с первого раза тут покосился, а со второго слетел с петель. Малинин распахнул дверцу. На дне пустого алюминиевого пространства одиноко покоился один единственный предмет — чемоданчик-дипломат из коричневой кожи. Взяв его в руки, он офицер чуть не уронил чемодан себе на ногу. Он оказался чертовски тяжелый и громоздкий. Новый удар железной палкой превратил никелированный кодовый замок на дипломате в яйцо в смятку. Раздался громкий звон. Из распахнувшейся чемодановой пасти на сапоги Малинина хлынул сияющий дождь из сотен золотых монет. Это великолепие захватило его внимание лишь на секунду. Унтру пришлось переключиться на пластмассовую коробку с намертво завинченной крышкой, упавшей на уславшие пол червонцы. Естественно, знакомство с ломом она тоже не выдержала, с жалобным хрустом развалившись на части. Опустившись на корточки, маленько разворошил обломки, и в тот же момент ему чуть не стало плохо. В пластмассовой крошке отчетливо увиделся цилиндрик с прозрачной жидкостью. Черт возьми, это же ампула!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 В кабинет, весело разговаривая, вошли люди, не только нужный ему персонаж, но и дежурная охрана, которую заблаговременно вызвал мудрый Малинин. «Что что все это значит?» Исказилось лицо одного из них, разом наткнувшись на раскуроченный личный шкаф, золотые монеты и обломки на полу. «Что тут? Тут?» Увидев в руке Малинина ампулу, говоривший, запнулся и сдав слабый присвист. «Да вот я и хотел тебя спросить, что все это значит, Краузе?»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 Наслаждался моментом Малинин. Зачем ты пытался вытащить из сейфа блокнот Менделеева? Для чего он тебе понадобился, что ты сильно рискнул служебным положением? Шаря в архивном компьютере. Думал, ты самый крутой хакер? Да всегда найдется любитель, который расколет программу любой крутизны. Только дураки считают, что хелнет анонимен. Краузе молчал, повиснув на руках окружающих его людей. Хмыкнув, Малинин сообразил, что сейчас вряд ли что-то сможет вытащить из бывшего коллеги. Камеру его. Щелкнул он пальцами, кладя в карман ампулу синей полоской.